Лиза и черный как сажа демон. Это продолжение стенограммы сессии Лизы с черным как сажа демоном, желающим напасть на ее сестру, чтобы защитить сердце Лизы. Мы продолжаем с того момента, как она познакомилась с этим защитником. Джей. Это звучит так, как будто вы понимаете или даже цените то, что черный как сажа демон пытается для вас сделать. Лиза. Да. Вот что изменилось. Я все еще ощущаю его силу, но уже скорее восхищаюсь этим маленьким тасманийским дьяволом, чем рассматриваю его как что-то разрушительное. Надо же! Он как отличная циркулярная пила. У него есть цель, предназначение. Джей. Да. Лиза. Он при этом своей цели, и я чувствую к нему уважение и восхищаюсь им. Мне не терпится узнать его получше. Джей. Хорошо. Позвольте этой части узнать о вашем уважении и восхищении. Вы можете сделать это про себя или вслух, или пропустив через свое сердце. Лиза. На мгновение он останавливается и говорит, о боже. И как будто бы смущенно шаркает ножкой. А потом он начинает щеголять, показывая, что еще умеет делать. Я могу нападать по-настоящему, посмотри-ка на это. Меня охватывает какая-то радость, это удивительно. Я благодарный и немного удивленный зритель. Комментарий. Черный демон действительно принял благодарность Лизы и почувствовал связь с ней. Это дает ему возможность перейти в новое состояние. Конец комментария. Лиза. Интересно то, что черный как сажа демон больше кажется не связан с моей сестрой. Он похож на отдельную субличность, и сейчас он мне видится другим. Джей. Так что черный как сажа демон все равно существует, а ваша сестра просто его активизирует. Лиза. Да. «И когда я начинаю им восхищаться и интересоваться, то кажется, что и моя сестра воспринимается по-новому, словно она входит в другую дверь, как будто я совсем не знаю свою сестру». Комментарий. «Похоже, что Лиза теперь может установить новые отношения со своей сестрой». Конец комментария. Джей. Интересно. Хотят ли другие части что-то сказать перед тем, как мы закончим сессию? Лиза. Наблюдатель устал и дремлет. Маленький демон носится вокруг с криками «Ура!» и отлично проводит время. Я восхищена и удивлена всем происходящим. А гиперактивный маленький демон, получивший больше пространства для себя, веселит маленькую девочку, и она хихикает. Материнская часть чувствует, что с нее сняли часть груза. Маленький демон от чего-то освободился, а это повлекло за собой изменения во всей системе. Это не разрешение всей ситуации, но какой-то эмоциональный подъем «Спасибо». Вначале я даже боялась вступить в эту область. Установление новых отношений с черным как сажа-демоном повлекло за собой изменения во всей внутренней системе Лизы. Ее остальные части немного успокоились, и суровая атмосфера сменилась на более расслабленную. Кроме того, у Лизы поменялось отношение к сестре. Все это показывает, как важно иметь хорошие взаимоотношения с каждой своей частью. Это может преобразить ваше отношение к себе и к другим. Также очень полезно рассматривать свои субличности системно. Когда ваши отношения с одной из них меняются, то ваше отношение к другим тоже подвергается изменению.